Глава двадцать пятая Странный шум раздался где-то наверху, потом шаги загрохотали в нижнем коридоре. Сирджам прислушался, неожиданно все затихло. Второй капитан слышал только биение своего сердца. За долгие дни, проведенные в заточении, этот звук стал ему ненавистен, хотя поначалу Сирджам даже был немного рад своему одиночеству. Но время шло, и радость сменилась тоской второй капитан начал постепенно терять счет времени, погружаясь в умственное и физическое оцепенение. Ему не было больше дела до лисы и герцогов, до званий и титулов, его перестало волновать судьба королевства, ему хотелось увидеть солнце, почувствовать на лице прохладное прикосновение свежего ветра, обменяться с кем-нибудь несколькими дружескими словами. Если бы в те тяжелые моменты Кто-то предложил ему отправиться к стенной преграде, он, наверное, согласился бы. Уж очень хотелось убежать от темноты и тишины, и неважно куда. Шум в коридоре возобновился, он был совсем близко, почти у двери. Сирджам приложил ухо к холодному железу. На другой стороне что-то с грохотом упало, послышались голоса. «Проклятые лампы!» — ругался кто-то. «Темно, как темно!» — согласился кто-то еще. «Я даже собственных рук не различаю. Поторопитесь, вы двое!» — сказал третий голос. «На здешних стражников не похоже», — подумал Серджам. «Может, гвардейцы пришли меня убить?» Второй капитан сжал кулаки и отошел от двери. Звякнул замок. В камеру ворвался свет факела, а за ним и три силуэта. «Так просто вам меня не взять!» — прошептал второй капитан, готовясь прыгнуть на врага. «Сирджам, вы здесь!» — крикнул в темноту один из гостей, освещая факелом дальний угол камеры. Незнакомцы немного постояли у входа, а потом прошли внутрь. Факелы в их руках вспыхнули ярче, и сирджам смог наконец рассмотреть гостей. Все трое выглядели как обычные солдаты, но они были облачены в стальные панцири с наброшенными на них белыми накидками с изображением прыгающего кролика на груди. Сир Джам где-то уже видел этот символ. «Господин второй капитан, нас прислал Сир Бэрон», продолжил один из гостей. Второй капитан узнал имя. Сир беррон был знаменитым рыцарем, другом Сиры Тема. Его семья владела небольшим имением на юго-западе Буа, на границе с Висталией. Но старый Бэрон умер три года назад, и единственный другой Бэрон, о котором знал Сир Джам, Был Хур, худенький болезненный сын рыцаря. Сир, прошу вас, нам надо уходить. Солдат подошел поближе так, что свет упал прямо на сиры Джама, по-прежнему хранившего молчание. «Ты уверен, что это он?» – прошептал другой солдат в дверях. «Конечно, уверен», – ответил первый и вновь обратился ко второму капитану. «Господин, вы не помните меня. Я эннес эннес Руса, начальник стражи в гарнизоне у сира Беррона». Мы встречались, когда вы проезжали навестить моего господина в Дуресе. Вы даже дали мне несколько советов по обучению новобранцев. Неужели вы не помните?» «Ты дерешься двумя мечами без счета и носишь шлем без забрала», — медленно проговорил сир Джам. «Да, да, вы помните», — воскликнул солдат и повернул факел так, чтобы сир Джам мог получше рассмотреть его лицо. «Что ты здесь делаешь, Эннес?» «Я же сказал, нас послал за вами сир Бэрон. Зачем?» «Давайте об этом позже. Прошу вас, сир, следуйте за нами». Солдат подошел и положил руку в перчатки на плечо сиры Джамма. Второй капитан отдернулся. «Мы ваши друзья», — успокоил солдат. В его голосе прозвучало что-то такое, что заставило второго капитана расслабиться. Он опустил руки, шагнул вперед и споткнулся к кучу соломы. Несколько пар рук подхватили его и поставили на ноги. Уже в коридоре кто-то дал ему кольчугу, которую сир кое-как натянул на себя». И меч, его старый верный меч, подарок отца. Знакомые ощущение тяжести оружия и доспехов вернули рыцаря к жизни. Он почувствовал себя прежним воином. Сжав обтянутую кожей рукоять меча, вместе с солдатами он поднялся вверх на несколько пролетов и вошел в огромный зал, где царил хаос. Мебель была перевернута, стулья и камней разбросаны, под ногами блестели лужи крови, лежали тела. Между ними ходили солдаты — Доспехи некоторых украшали символы сира Тэма, другие были людьми сира Зураса, сира Бэрона и еще кого-то. Хаос царил и во внутреннем дворе замка. Несколько деревянных построек вдоль стен горели ярким пламенем, как и вся левая часть цитадели, из бойниц которой вырывались желтые и красные языки и сыпались искры. На земле в беспорядке лежали трупы солдат и рыцарей, большинство которых, судя по гербам на доспехах, были королевскими гвардейцами. Повсюду сновали слуги, солдаты, городские жители. Кто-то собирал оружие, кто-то ловил разбежавшихся коней, кто-то просто смотрел по сторонам. У открытых ворот замка полукругом стояли несколько рыцарей. Они сгрудились вокруг наспех сооруженного из подручных материалов стола и о чем-то спорили. Это были молодые буасские рыцари – худощавый сир Бэрон с двумя младшими кузенами, сиром Друзо и сиром Георс, сир Верьен с севера провинции и сир Фруйес с западных границ. «Что здесь происходит?» — повторил свой вопрос второй капитан, не тратя времени на формальности. «Сир Джам, рад видеть вас живым и невредимым», — ответил сир Бэрон. «Видит духи мы не хотели, чтобы все так закончилось». Мы только хотели добиться свободы для герцога и остальных. Мы пришли с миром и лишь попросили королевских советников нас выслушать». «Но эти твари отказались», — подхватил сир Друзо. «Дворцовые крысы велели нам убраться, да еще пригрозили. Они не оставили нам выбора», — продолжил сир Берон. «Мы были вынуждены действовать». «Но как вам удалось взять замок», — удивился сир Джамм. Местный начальник стражи открыл восточные ворота, а его люди убрали гвардейскую охрану. Наше нападение оказалось для врага полной неожиданностью. Уцелевших гвардейцев мы заперли в казарме. А что насчет дознавателей? Мы поймали пятерых, но трое сбежали, включая эту мразь Лиса. Но не стоит волноваться, мы их обязательно схватим и повесим. Эти гнусные пародии на рыцарей заслуживают только смерти. Поднять оружие... «Но людей королевского двора. Это измена», — заметил Сир Джам. «Сир, я рассчитывал, что вы, как никто другой, поймете нас», — возмутился Бэрон. «Эти королевские прихлебатели обвинили двух благородных герцогов в чудовищных преступлениях. Они заставили их сидеть в холодной камере без еды и воды, отобрали фамильные мечи и доспехи, сожгли знаменок, как вы можете говорить об измене». «Возможно, раньше я посчитал бы вас мятежниками, — ответил Сирджам, — но сейчас я считаю вас настоящими слугами Нардения, и я с радостью к вам присоединюсь. Только знайте, господа рыцари, нас ждут тяжелые времена. Это не просто еще одно сражение или еще один поединок. Это война. Мы можем многого лишиться, титулов, земель и жизней. Кому нужны титулы, если они больше ничего не значат?» — раздался за спиной грозный голос. — Второй капитан обернулся, к ним приближался Сир Зурас, теперь уже бывший правитель Пуно. Голова старого рыцаря была окровавлена, пальцы на правой руке перемотаны грязными тряпками, но лицо выражало решимость сражаться до конца. Сир Зурас встал в середине группы, поднял здоровую руку, и все глаза устремились на него. «Я горд», — объявил он, — «такие молодые и такие отважные». «С вами у Нардении есть надежда. Я провел много дней в темной камере. Это не лучшее место для рыцаря, но там у меня было время подумать, и я многое переосознал. Каким-то образом пустые, приходящие ценности заполнили мой разум, ослепив меня, направив на ложный путь. Но больше я не собираюсь оставаться глупцом. Нет измены там, где нет верности. Бросить своего командира — вот это измена». Обороться за его спасение — долг каждого сеньора. Не успел он закончить, как все, и рыцари, и солдаты разразились громкими криками. Даже побежденные воины из местного гарнизона скандировали «Да здравствует Сиртем! Да здравствует Сирзурас! Да здравствует Буа! Да здравствует Пуна! Да здравствует Нардения!» Выкрики становились все громче, для того, чтобы поговорить с Сиром Бэроном, Сиру Джаму пришлось кричать прямо в ухо, по нескольку раз повторяя одни и те же слова «Где Сир Тэм?». Сир Бэрон грустно покачал головой и ответил. «Мы нашли его на самом нижнем уровне подземелья. Он провел много дней в заперти. Боюсь, он долго не протянет. Наши лекари делают все, что можно. Я могу его видеть? Конечно. Он в повозке за воротами». За большой аркой внешних ворот было так же людно и шумно, как и во дворе замка. Повсюду сновали солдаты и местные жители. Сирджам пробрался сквозь толпу к большому фургону, что стоял у кромки дороги. Внутри под атласным одеялом лежал герцог Буа. Он был очень бледен, глубоко запавшие глаза пытались рассмотреть стоявших вокруг людей. Несколько раз взгляд герцога скользил по лицу Сирджама. Когда он, наконец, узнал второго капитана, лицо его озарило радость. Герцог пошевелил правой рукой. Сир Джам быстро взял ее в свою руку и склонился перед ложем. «Мой верный слуга», — прошептал герцог, когда губы второго капитана прикоснулись к его костлявым пальцам. Его прервал кашель, громкий и мучительный, и чтобы остановить его, один из лекарей зажег благовоние. Целебный дым наполнил фургон, и приступ кашля закончился. «Боюсь, я уже не тот воин, каким был раньше», — прошептал Сиртем. «Ваша светлость, все будет хорошо. Несколько дней отдыха, и вы вернетесь в седло и поведете нас к победе. Мне понадобится много больше, чем несколько дней. Сказать по правде не думаю, что в этот раз мне удастся проскочить мимо врат в страну духов». «Не говорите так, Сиртем, не надо. Прошу, не печалься. Я прожил хорошую жизнь». Новый приступ кашля отбросил герцога на подушку. Лекари кинулись к пациенту. Сироджама оттолкнули в сторону. Какое-то время он стоял неподвижно, потом повернулся и поспешил обратно во двор, где мятежные солдаты грузили на повозки еду и оружие из местных хранилищ. На полпути второй капитан остановился и посмотрел на башню, из которой все еще вырывались языки пламени, потом повернулся и взглянул на город внизу. Руно тоже был охвачен пламенем. Толпа, чувствующая себя совершенно свободно в отсутствии стражи, грабила дома зажиточных горожан, склады, трактиры. «Мама, почему их никто не останавливает?» — послышался тонкий голосок. Сирджам обернулся. В паре шагов от него прямо на мокрой траве сидел мальчик. Рядом была молодая женщина с младенцем на руках. Они смотрели на пожары и тряслись то ли от холода, то ли от страха. «А мы можем туда пойти?» — спросил мальчик. «Зачем?» — всхлипнула женщина. «Тот человек у стены сказал, что там можно достать еды». «Нет, там сейчас только плохие люди. Когда приедут другие рыцари, они их обязательно накажут. Ты же не хочешь, чтобы нас наказали?» Мальчик поднялся с земли и вытянулся на цыпочки, чтобы получше разглядеть пылающий город. «Вам лучше уйти отсюда и побыстрее», — подумал сир Джам. Когда прибудут королевские гвардейцы, они никого не пощадят. Но вслух второй капитан ничего не сказал. Он уже ничего не мог сделать ни для этих людей, ни для себя. Теперь он был изменником, как и добрая половина буазских рыцарей. Гражданская война стала явью. Странным образом это печалило и радовало Сиры Джамма одновременно.